По крайней мере, я так воображал. Наконец господин Абб прекратил свои расспросы. Дверь затворилась, лица в окошке исчезли. Мы осмотрели сад и дом и возвратились очень довольны своим посольством. Таким образом, видел я хорем. Это удалось редкому европейцу. Вот вам основание для восточного романа. Война, казалось, кончена. Я собирался в обратный путь. 14 июля пошёл я в народную баню и не рад был жизни. Я проклинал нечистоту простынь, дурную прислугу и прочее. Как можно сравнить баню оразрумский с тефлисскими? Возвращаясь во дворец, узнал я от навницына, стоявшего в карауле, что в Оразруме открылась чума. Мне тотчас представились ужасы карантина, и я в тот же день решился оставить армию. Мысль о присутствии чумы очень неприятна с не привычки. Желая исгладить это впечатление, я пошёл гулять по базару. Остановившись перед лавкой оружейного мастера, я стал рассматривать какой-то кинжал, как вдруг ударили меня по плечу. Я оглянулся, за мной стоял ужасный нищий. Он был бледен как смерть, из красных загнёенных глаз его текли слёзы. Мысль о чуме опять мелькнула в моём воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого и воротился домой очень недовольный своей прогулкой. Любопытство однако ж превозмогло. На другой день я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумлённые. Я не сошёл с лошади и взял предосторожность стать по ветру. Из палатки вывели нам больного. Он был чрезвычайно бледен и шатался как пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного и обещая несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его подруги. Раздевались, щупали, как будто чума была ничто иное, как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия и поскорее возвратился в город. 19 июля пришед проститься с графом Паскевичем, я нашел его в сильном огорчении. Получено было печальное известие, что генерал Бурцев был убит под Байбуртом. Жаль было храброго Бурцева. Но это происшествие могло быть гибельно и для всего нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окружённого неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче. Итак, война возобновлялась. Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий, но я спешил в Россию. Граф подарил мне на память турецкую саблю. Она хранится у меня памятником моего странствования. во след блестящего героя по завоеванным пустыням Армении. В тот же день я оставил разрум. Я ехал обратно в Тифлис по дороге уже мне знакомой. Места, еще недавно оживленные присутствием 15 тысяч войска, были молчаливы и печальные. Я переехал в Саган-Лу, и едва мог узнать место, где стоял наш лагерь. В Гумрах выдержал я трехдневный карантин. Опять увидел я безобдал... Я оставил возвышенные равнины холодной Армении для знойной Грузии. В Тбилис я прибыл 1 августа. Здесь остался я несколько дней в любезном и весёлом обществе. Несколько вечеров провёл я в садах при звуке музыки и песен грузинских. И отправился далее. Переезд мой через горы замечателен был для меня тем, что близ Кобе ночью застала меня буря. Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище. Белые оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединённый монастырь, озарённый лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, не сомый облаками. Бешенная балка так же жилась в небе во всём своём величии, а враг, наполнявшийся дождевыми водами, превосходил в своей свирепости самый терик, тут же грозно ревевший. Берега были растерзаны Огромные камни сдвинуты с места и загромождали поток. Множество осетинцев разрабатывали дорогу. Я переправился благополучно. Наконец я выехал из стесного ущелья на раздоле широких равнин большой Кабарды. Во Владикавказе нашёл я Дорухова и Пущина. Оба ехали на воды лечиться от ран, полученных ими в нынешние походы. У Пущина на столе нашёл я русские журналы. Первая статья, мне попавшаяся, была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бронили меня и мои стихи. Я стал читать её вслух. Пущин остановил меня, требуя, чтобы я читал с большим мимическим искусством. Надо признать, что разбор был украшен обыкновенными затеями нашей критики. Это был разговор между дядчком, просвети ней и корректором типографии. Здравомыслом этой маленькой комедии